Часть вторая. Новый мир. Глава первая. Номер бывшей гостиницы «Москва», в которой нас поселили, был довольно грязным. Не мудрено, ведь о каких горничных может идти речь, когда старый мир рухнул. Кто бы мог подумать, что в такое время будет не хватать обычных уборщиц, которые своим трудом делают вот такие номера чище и уютнее. Но это ничего. Всяко лучше, чем казарма в бункере. Я, облокотившись на спинку кровати, медленно поглаживаю лежащую на моей груди голову Зои. Хотелось бы мне остановить это мгновение, этот момент счастья и умиротворения. Но у меня ни на секунду не получалось забыть, в каком мире мы теперь оказались. Седовласый мужчина, который вытащил нас из бункера, был командиром отряда разведчиков от группировки «Ополченцы». Его звали Василий. Позывной был «Альбатрос». Что еще за ополченцы, что за группировки, я понять не мог. Нам просто сказали, что потом подробно объяснят, как теперь жить, проинструктируют. Нам дали всего двое суток, чтобы мы могли прийти в себя и немного успокоиться, расселив по номерам частично уцелевшей гостиницы. Со слов Василия, к проживанию было пригодно примерно 40% номерного фонда. Продолжаю поглаживать Зою, полностью погрузившись в свои мысли. «Ты лучше почеши, а не гладь», — говорит она. «Где тебе почесать?» — с усмешкой спрашиваю у нее. «На макушке». «Тут». «Ага, только посильнее». «А тебе идет так, с распущенными волосами. Лучше, чем с косами». «Да иди ты». «Нет, ну правда. Я косы ношу из-за практичности, а не из-за красоты». «Да уж, повезло, что у них тут бойлер в номерах. Жаль только на пятьдесят литров». «Все же лучше, чем в бункере за талоны. Горячая вода – настоящий кайф. Может, еще вместе покупаемся?» «Мне так лень вставать!» «Давай, вставай. Я пойду, пока бойлер проверю. Уже должен был нагреться». Легонько отстраняю от себя Зою на соседнюю подушку и было встаю с кровати, как Зоя тут же хватает меня за руку. «Погоди! Ты чего? Мы с тобой так и не поговорили». «О чем именно? Ты еще спрашиваешь?» «Столько всего произошло, а ты спрашиваешь о чем? Да хотя бы о том, что мы здесь, на поверхности, в полуразрушенном мире, вообще не понимаем, как все теперь устроено. О том, что ты, идиот, выстрелил в Алексея, убил его. А если бы... если бы тебя убили?» Но ну, не убили же». «Нет, серьезно. Ты думал, что будет, если бы охрана или эти ополченцы открыли огонь?» «Я тогда вообще не думал. Точнее думал, только об одном». Ну, чего замолчал? Договариваю уже, раз начал. О том, что должен спасти тебя. Я не знаю, не помню, как пришел к такому решению, словно это был и не я вовсе. Достал пистолет и выстрелил в него. Ну и по делам ублюдку. За все, что он сделал. Я нежно целую Зою в щеку, встаю с кровати и подхожу к окну. Над полуразрушенным от бомбежек городом сгущаются тучи. Дождь должен пойти с минуты на минуту. Частично разваленные дома, брошенные на дорогах ржавеющие автомобили и заброшенные магазины – вот все, что осталось от этого города. Теперь и не скажешь, что мы на каком-то курорте. Я прям чувствую, как неприветливый холодный ветер за окном хочет ворваться в номер. Мурашки пробегают по спине. А насчет всего остального нет смысла гадать. Нам же сказали, что все расскажут. Лучше использовать шансы побыть наедине оставшееся время. «Какой ты у меня взрослый стал?» С усмешкой произнесла Зоя. «Нет, ну серьезно. Ладно, я в душ, жду тебя в гости». Альбатрос, то есть Василий, я пока еще не определился, как мне его называть, перед тем, как заселять нас в гостиницу, отвел меня в сторону на несколько слов. Разговор был недолгим, он лишь сказал, что я поступил правильно, что буду у ополченцев на особом счету. Якобы это благодаря мне удалось избежать еще больших жертв. Я не был уверен в том, что сделал. Все произошло как-то само собой. Разумеется, об этом я ему не рассказал. И Зоя была права. Откуда мне было знать, что ребята из охраны не убьют меня? Откуда мне было знать, что по охране не начнут стрелять ополченцы? Ничего из этого я не знал. Я просто чувствовал, что нужно было застрелить Алексея, и тогда все закончится. Все как-то странно, непонятно, словно это был и не я вовсе. наверное будучи в шоковом состоянии убить человека не составляет особого труда. я не сожалел о своем поступке но и не радовался. Мне действительно казалось что это было единственное правильное решение. я отомстил алексею за все и всех я убрал препятствие, которое мешало нам жить и двигаться дальше. День выхода на поверхность был волнительным, но после паники перестрелки все же не произошло. Охране удалось договориться с ополченцами. Никто из охраны, включая меня, не сдал свое оружие. Ополченцы организовали поэтапный выход жителей из бункера. Сначала по 20 человек в сопровождении одного охранника и двух ополченцев, затем по 30 человек в сопровождении двух охранников и двух ополченцев. Мы с Зоей попали в последнюю партию. Когда мы выходили из бункера, внутри оставалась еще дюжина бойцов ополчения – и тело мертвого Алексея на полу. У меня больше не было никакого желания находиться там. Зоя жива, я тоже, мы выходим, остальное не имеет значения. Вот все, о чем я тогда думал. В подвалах Зимнего театра ничего не изменилось. Все те же обшарпанные стены, та же самая винтовая лестница, по которой я спускался три года назад. Но во мне самом все изменилось. Теперь я не убегал, я поднимался наверх, держа за руку Зою. Мне было кого защищать, мне было ради кого жить. Нас ждал новый мир. Я не переставал бояться, но при этом делал шаг за шагом на пути к поверхности, на пути к неизвестному. И с каждым шагом моя уверенность в себе только росла. Было самое начало марта. После трех лет пребывания под искусственным освещением, не видя дневного света, привыкнуть было сложно. Мы щурились, часто моргали, потирая глаза и веки, у многих из нас проступали слезы. Были ли это слезы радости, что наконец-то мы выбрались, или слезы от того, что мы не могли привыкнуть к естественному свету? Скорее всего, и то, и другое. Нас встретили холодный воздух и резкие порывы ветра. Крыша зимнего театра была разрушена с одной стороны, а несколько колонн дали трещины, но не упали. Гостиница рядом с театром уцелела, Лишь на верхних этажах были видны разрушения, должно быть от бомбежек. На площади у театра десятки оставленных, частично покрытых коррозией машин. Из-под потрескавшегося асфальта и размытой дождем тротуарной плитки торчала пожухлая трава. Деревья, на которых еще не было листвы, словно сплелись в одну большую массу, напоминающую лесных монстров из детских страшилок. Море было грязным, как после сильного ливня. Серо-белые тучи непрерывно сверкали молниями. Лишь в редких местах пробивались небольшие лучики солнца, как и лучи надежды в наших сердцах, но неприветливый мир их тут же заслонял. Вдалеке над морем, ближе к горизонту, уже шел дождь. Каково было наше удивление, когда среди всего этого полуразрушенного пейзажа мы увидели три автобуса, ожидавших нас с противоположной стороны театра. У многих были вопросы, которые они непременно начали задавать, но нам лишь сказали, что все расскажут после. Мы выехали на курортный проспект, от былой красоты которого осталось лишь только название. Стоя в автобусе, я не отпускал руку Зои. Мы смотрели через окно на невзрачный пейзаж разрушенного города. Дорожное полотно было потрескавшимся с одной стороны и покрыто небольшими впадинами и кратерами с другой. от маленькой часовенки прямо у проезжей части остались лишь куски стен, не разрушенных до основания. По обочинам дороги целые горы брошенных автомобилей. Видимо, их просто оттащили, чтобы те не перегораживали проезжую часть. Я не заметил ни одного высотного здания, которое бы уцелело. У некоторых из них вместо последних этажей виднелись лишь полуразрушенные бетонные стены, из которых торчали куски арматуры. У тех высоток, которым повезло больше, были выбиты стекла, преимущественно на первых и последних этажах. Все это переплеталось с недостроем довоенного времени. Серые здания, которые так и не сдали в эксплуатацию, которые стояли чуть ли не десятилетия, теперь отлично вписывались в весь этот пейзаж. На месте японского садика лишь грязь, и все то же строение в японском стиле, теперь уже с пробитой крышей. Кочки и ямы на дороге давали о себе знать. Автобус словно подпрыгивал каждые пять-шесть метров. Нас трясло в салоне, и мы стукались друг о друга. Впрочем, хотя бы здесь ничего нового. Все три автобуса были переполнены, как и до падения бомб. Уже виднелся спуск гостиницы «Москва». Автобусы замедлили движение. Памятник Михаилу Архангелу уцелел. Лишь колонна, на которой он возвышался над городом, дала трещину. Автобусы остановились возле гостиницы и нас начали организованно выводить. На площади перед входом Альбатрос провел короткий инструктаж, объяснив, что у нас есть два дня на отдых, что ополченцы нас расселят и чуть позднее принесут еды и воды. Высоченная гостиница тоже была частично повреждена. По крайней мере, снаружи были видны разбитые стекла на многих этажах. Некоторые из них завесили тентами. Все как и до войны во время бесконечных строек в городе. Нашему удивлению не было предела, когда мы узнали, что в некоторых районах города, включая гостиницу, есть электричество, а в большинстве номеров стоят бойлеры. Второй день нашего пребывания в номере подходил к концу. Я открыл сумку с продуктами, которую нам принесли утром. В ней оставалось три банки с консервами, хлебцы и один большой кусок сыра копченого мяса, завернутый в фольгу. «А консервы-то наши, из бункера», — подметил я. «Вот козлы. Кормят нас нашими же продуктами», — возмущенно сказала Зоя. «Ну, не совсем. Спасибо хоть за мясо. После бункера это прям деликатес. Да и вчера же фруктов дали». «Тоже верно. Давай тогда мясо уже доставай». «Уверена. А как же консервы?» «Ты это серьезно?» «Вполне. Тут еще пару месяцев до конца срока годности». «Коля, блин, прекращай уже, а то получишь!» «Да ладно тебе, не сердись, мясо к мясо!» Мы специально его не трогали до самого вечера. Есть два типа людей. Те, кто сразу пускает все в расход, и те, кто самое лучшее оставляет на потом, чтобы вдоволь насладиться. Мы с Зоей из вторых. Пистолет и нож были при мне. Достав нож, я нарезал кусок мяса на мелкие ломтики. Зоя первой схватила кусочек и начала жевать. «М -м -м, какой же кайф!» сказала она, растягивая рот в улыбке. «Пиво бы к нему! Уже столько лет пива не пил! Радуйся тому, что есть! Твоя, правда, не поспоришь!» Я схватил ломтик, откусив кусочек, стал медленно жевать, наслаждаясь каждой секундой. Через полчаса мясо как не бывало. Мы старались растягивать удовольствие, как могли, но все равно надолго не хватило. Дожевывая последний кусочек, я открыл бутылку с водой и протянул ее зои василий сказал что воду из под крана лучше не пить не знаю как другим, но нам зои выдали четыре полутора литровых бутылки на два дня. все происходило как то уж очень быстро. мы даже ничего толком не успели обсудить с ребятами из охраны. Не у всех было желание разговаривать со мной после того что я сделал. я только и андрей договорились что если произойдет что то непредвиденное стрелять в воздух и сбегаться на выстрелы. Оружие нам оставили, а рации все-таки забрали под предлогом того, что нам нужно отдохнуть и через двое суток их вернут. Звучало не очень убедительно, но и выбора особого у нас не было. Ополченцев в разы больше, чем уже бывших охранников. Лучше с ними не спорить. «Кстати, что там тебе этот мужик говорил, когда тебя в сторону отвел? Ты же так и не рассказал». «Ты про Альбатроса?» «Какой забавный позывной. Да, про него». «Да так, в нескольких словах просто поблагодарил. Сказал, что благодаря мне все закончилось малой кровью. Мол, я теперь у них на особом счету». «Серьезно?» «Ну да, так и сказал». «И все? Больше ничего не сказал?» «Говорил еще, что айтишников наших, Федю и Макса, забирают к себе на базу. Мол, такие люди на вес золота». «А где у них база?» «Я не знаю. Он про это ничего не сказал». «Как думаешь, сколько дней они связь поддерживали с нашими айтишниками?» «Да черт его знает. Ну явно не одни сутки, раз знали точный день и время, когда дверь должны были открыть». «Да уж, наверняка. Федя с Максом хорошо устроились. Давай не будем о них, тут и без них сейчас слишком много вопросов. Давай лучше еще разочек». «Ты серьезно, что ли? Это уже шестой или седьмой раз будет за два дня». «Я сам сбился со счета. Ненасытный ты мой». «Нет, ну правда. Альбатрос этот сказал, что есть два дня перед тем, как нас начнут нагружать делами и информацией. Лучше пользоваться моментом, пока есть возможность». «Ладно, уговорил. Иди ко мне». «Что-то не особо ты и сопротивлялась. Будешь выпендриваться, я передумаю. Все, молчу». На следующее утро нас разбудили рано. Было около шести часов. На площади у гостиницы был припаркован только один автобус. Всех бывших охранников, включая меня и Зою, в сопровождении пятерых солдат ополчения разместили в салоне. Альбатрос раздал нам рации и объяснил, на какую частоту нужно настроиться. После этого сказал отключить их до дальнейшего распоряжения. За окном автобуса был все тот же невзрачный серый пейзаж разрушенного города, что и двумя днями ранее. На этот раз, немного успокоившись, я стал замечать больше деталей. Худые голодные собаки шныряли меж развалин, грязные кошки облюбовали крыши и салоны брошенных автомобилей. Светофоры не работали, в некоторых из них лампы были и вовсе разбиты. На одном из перекрестков я увидел вооруженных автоматами людей, возможно, патрули. Мимо нас проехало только три стареньких и немытых автомобиля. Мы добрались до Верещагинского виадука. Часть дорожного полотна отсутствовала. Под обрушенным куском моста зияла пропасть. Объезжая ее, автобус выехал на встречную полосу. Еще через пару минут мы были уже у здания бывшего цирка. Нас высадили прямо перед площадью. С виду строение вроде бы не пострадало. Где-то не хватало стекол, но в целом стены были целыми. Я был здесь только однажды и помню тот момент. Мне было 10 лет. Отцу на работе перед Новым годом дали билеты. Мы пошли всей семьей. Мама не любила цирк, она всегда говорила, что ей не нравится смотреть на то, как издеваются над животными, но отец уговорил ее пойти с нами. Перед представлением мне купили сладкую вату, а во время антракта свистульку и сахарное яблоко. Теперь это были лишь воспоминания, словно из какой-то другой жизни. Воспоминания, от которых в моей голове остались только маленькие кусочки. Нас вывели прямо на арену. Ополченцы, что были в сопровождении, уселись на кресла в первых рядах, к ним вышли еще с десяток вооруженных солдат и сели рядом. Альбатрос оставался стоять рядом с нами. Чувство тревоги вновь разыгралось. Мы с ребятами переглянулись. Кто-то крепче сжал автомат, большинство не выпускало из рук оружия. Я же не мог определиться, держать мне руку Зои или тянуться к кобуре с пистолетом. Наконец, из-за кулис показался человек, одетый в комбинезон темно-зеленого цвета с нашивкой на левой стороне груди. Издалека было сложно разглядеть, что на ней изображено. Равномерным и неспешным шагом мужчина направился к нам. Внешне он был похож на Альбатроса. Такой же седой, худощавый и в возрасте. Единственное, что их отличало, это его длинная седая козлиная бородка, которая сразу же бросалась в глаза. «Доброго утра, бойцы!» крикнул мужчина. «Сейчас немного ведем вас в курс дела», – продолжил он. «Для начала представлюсь. Меня зовут Артем Максимович. Я глава группировки ополченцев. Позывной Ратник. Думаю, что Василий вкратце вам кое-что рассказал. Так вот, здесь на поверхности все серьезно. Это вам не бункер. У всех командиров отрядов свои позывные, так проще. Так что на будущее запомните». «Нет для вас больше Василия и Артема Максимовича. Есть Альбатрос и есть Ратник. Думаю, тут проблем не возникнет. Всем понятно?» Мы переглянулись. Несколько ребят в один голос выкрикнули. «Да, понятно!» «Отлично. Едем дальше. Как вы сами видели, города Сочи больше нет. Есть ЮНР. Южная Народная Республика. Есть Красный, бывший Краснодар. Есть много всего». что вам так вот за один раз не рассказать. Сосредоточимся на текущей ситуации. В городе три группировки. Ополчение – это мы, наемники – наши союзники, а также ученые, но все их называют облезлыми. Они в нейтралитете. Из группы стали доноситься усмешки. «Бойцы, я не понял, что за смех в рядах?» – недовольно спросил ратник. «Да, облезлы, вы не ослышались». «Может, вам сейчас смешно, но уверяю, что скоро будет не до смеха». «Разрешите обратиться?» – выкрикнул Толик. «А почему облезлые?» «Увидишь, узнаешь», – кротко ответил Ратник и продолжил свой монолог. «Самое плохое для нас – это то, что к нам уже вплотную приблизились солдаты Орды. Орда не ведет переговоров. Они делают только то, что хотят и как хотят. Да, говорят, что у них есть лидер, которого мы никогда не видели и не знаем, кто это. Должно быть бывший уголовник, как и большинство из них. Запомните, Орда – это сброд из бывших зеков, среди которых убийцы, насильники, грабители и прочая шваль. С Ордой ни о чем нельзя договориться. Их можно только убить. Они идут к нам. Вопрос в том, когда они решатся на штурм. По докладам разведчиков, у нас нет и месяца. Возможно, 2-3 недели. Наша надежда только на облезлых. Бывший Олимпийский парк – это теперь большая крепость. Разумеется, не весь парк, а лишь его часть. Стены парка могут вместить в себя, по приблизительным данным, 10-12 тысяч человек. Так что, если нам удастся договориться с облезлыми, то в парке останутся только бойцы и жители облезлых. И солдаты от ополчения, и наемников. Своих эти ребята за стены не выставят, даже если свои будут гражданскими, а не солдатами. Больше стены парка вместить не смогут. В городе нет ни одного места, кроме парка, которое могло бы остановить Орду. Их гораздо больше, чем нас всех вместе взятых. Выбор у вас небольшой, и его нужно сделать сейчас. Либо вы солдаты за стенами крепости, либо вы гражданские вне ее стен. И для этого вы нас вытащили из бункера? выкрикнул Миша. «На то было несколько причин», ответил ратник. «Основные причины лежат на поверхности. Нам нужно больше оружия и больше солдат, чтобы выстоять перед натиском Орды». «Да какие же мы солдаты?» спросил Миша. «Мы за три года и не воевали ни с кем. Так, порядок в бункере поддерживали». «Это не важно. Главное, оружие держать умеете. Стрелять тоже. Склад ваш с боекомплектом уже вынесли». «Теперь там все наше. Это даже не обсуждается». «Так, я смотрю, среди вас и женщина есть. Тоже стрелять умеет?» «Она со мной!» – выкрикнул я. «Парень, я не спрашиваю, с кем она. Как тебя зовут? Стрелять умеешь?» «Зоя». «Да, я умею». «Вот что, ребята. У нас в ополчении все просто. Смотрим по способностям. Если человек умеет хорошо делать свое дело, то неважно, мужчина он или женщина». Годится любой пол, лишь бы специалист был хороший. У других группировок иначе. Наемники тоже смотрят по способностям, но предпочитают все же в солдат и женщин не брать. Там это редкость. Об облезлах сложно сказать с уверенностью. Мы редко бываем в парке, но чаще всего женщинам там поручают иную работу. «Это какую же?» – поинтересовалась Зоя. «Разную. Готовка, торговля, хозяйство, да за складами следить, если уж и дают в руки автомат». Хуже всего, если ты попадаешь в Орду. Там, женщина, это пустое место. Зэки никогда не сделают женщину солдатом. Скорее изнасилуют, а потом просто убьют. Ну или в обратном порядке. Как я уже сказал, нам нужно оружие и бойцы. То, что вы услышали сегодня, об этом лучше не трепаться. Если начнется паника среди гражданских, то погибнем все. «Да, но все-таки», — выкрикнул Андрей, — «как с ними быть-то?» «Если вы сами сказали, что стены парка всех не вместят, тогда что получается? Оставить гражданских этой орде?» «А у тебя есть предложение получше?» – спросил ратник. «Но просто я даже и не знаю», – замешкался Андрей. «Я пока не сильно понимаю, как тут у вас все устроено. Думаю, что и остальные мужики тоже. Вам и не нужно понимать. Вам нужно только слушать и делать. Те из вас, кто решит стать солдатом ополчения – «Будут поделены на группы. Каждый из групп будет представлен наставник. У вас будет примерно неделя для того, чтобы освоиться. Если решите остаться среди гражданских, что ж, да поможет вам Бог в таком случае». Замечательный был выбор, без выбора как такового. Мне хотелось как-то приободрить Зою, что-то сказать, но нужно было дослушать этого дядьку до конца. «Бойцы, ко мне!» – скомандовал ратник. По двое солдат одетых в гражданское стали по обе стороны отратника как вы уже могли заметить у нас нет униформы солдаты одеты кто во что горазд но у нас есть знаки у каждой из группировок есть свои знаки отличия которые обычно наносят на стены зданий районов делают нашивки на одежду знак ополчения это красная пятиконечная звезда с кулаком в центре этой самой звезды кто решит вступить в наши ряды «Прошу подойти к бойцам по обе стороны от меня и получить нашивки. У вас пять минут для принятия решения». Выбор был очевиден. Если то, о чем рассказал Ратник, было правдой, если в этой так называемой «орде» женщин насиловали и убивали, тогда однозначно нужно вступать в ополчение. Первыми за нашивками из группы вышли Тимур, Толик, Андрей и Миша. Я поворачиваю голову, чтобы сказать Зое, что нам тоже нужно идти, Но она опережает меня. Хватает за руку, тянет за собой. Мы вдвоем выходим вперед. Солдат ополченцев протягивает нам две нашивки с красной звездой и кулаком в центре. Чуть ли не синхронно мы с Зоей берем нашивки и отходим в сторону. Одной рукой я сжимаю нашивку, другой держу Зою за руку. Это действительно выбор без выбора. По ощущениям прошло минуты три. Не осталось ни одного бывшего охранника. Теперь все мы до единого... Стали солдатами ополчения. «Отличный выбор!» Громко выкрикнул Ратник. «Прекрасный! Единогласный! Добро пожаловать в ряды ополчения, бойцы! Оставляю вас здесь. Разделитесь на группы, получите инструктора. Запомните, всю ближайшую неделю ваш инструктор — это для вас и мама, и папа. Слушайтесь своих наставников. У нас с дисциплиной здесь порядок. Удачно всем адаптироваться!» Сказав это, Ратник без промедления развернулся и ушел за кулисы. Некоторые из ополченцев, что сидели в первом ряду, встали со своих мест и вышли к нам на арену. Слово взял Альбатрос. «Итак, бойцы, вы приняли решение. Пришло время разделить вас на группы. За моей спиной одни из самых опытных солдат ополчения. Вам повезло, вас будут курировать профессионалы. Примерно в течение недели...» Каждый из них проведет подробный инструктаж, расскажет и покажет вам, как тут у нас все устроено. Бойцы ополчения принялись делить нас на группы. Сверху на меня что-то капнуло. Я поднял голову и увидел под куполом тент, который трепали порывы ветра. Все-таки, как оказалось, здание цирка уцелело не полностью. Я провел рукой по волосам, вытирая капли воды. — Что, боец, промок? — иронично спросил Альбатрос. «Да так, слегка», — ответил я ему. «Коля, пойдем-ка отойдем с тобой». Он похлопал меня по спине и отвел в сторонку. «Послушай, вот что. Я тебе уже говорил, что ты на особом счету». «Да, но я не совсем понял, что это значит». «Я тебе уже говорил, ты устранил вашего лидера. Благодаря этому удалось избежать больших жертв». «Он не был нашим лидером. Нашего лидера убили незадолго до того, как вы пришли». «Я в курсе. Фёдор с Максимом уже давно всё рассказали. В общем, твоим наставником буду я. Собирай-ка ты команду из четверых человек. Помогу вам адаптироваться. Кого ты хочешь взять?» «Да я как-то не задумался даже. Понятное дело, что девушку свою. Кого ещё? Можешь назвать мне ещё двух человек. Только не тени. Время у нас не резиновое. Ну, давайте, наверное, только тогда и... Так, хорошо, кого ещё? И Мишу тогда... Нет, постойте, лучше Андрея. Зоя, только и Андрей. Все, я тебя понял. Пойдем ко всем. Альбатрос громко произнес озвученные мною имена, тем самым забрав у некоторых инструкторов уже распределенных людей. Мы пробыли там еще около получаса, после чего нас вывели из здания и снова, посадив в автобус, отвезли в гостиницу. Оставалось половина дня и целый вечер. Инструктаж был назначен на следующее утро в 7.00. Подъем и завтрак в шесть утра. Мы сидели в номере вдвоем с зои Я рассказал ей, как Альбатрос, в отличие от всех остальных, предложил мне выбрать людей в команду. Зоя не была согласна с моим выбором относительно Толика и Андрея. Да и я сам сомневался, но уже поздно что-то менять. На настенных часах было пять вечера. В дверь постучали. Мы с зои переглядываемся... Я молча встаю с кровати, подойдя к двери, инстинктивно прислушиваюсь, затем открываю ее. На пороге с нашивкой на правом плече стоит солдат ополчения, который до этого приносил нам еду. В его руках пакет, который он протягивает мне. «Вот, это вам от Альбатроса. Завтра трудный день будет. Он приказал передать». «Спасибо», — отвечаю я и забираю пакет. «Отдыхайте, пока можете». После этих слов боец разворачивается и уходит прочь. «Коля, что там?» – наконец-то интересуется Зоя. Я закрываю дверь, подхожу к столику, ставлю на него пакет. «Не знаю, давай вместе смотреть». Достаю из пакета продукты. Снова кусок сырокопченого мяса, уже пожаренные и завернутые в фольгу куриные голени, пара банок с рыбными консервами, четыре должно быть вареных яйца и полулитровая бутылка водки. Такой набор продуктов ностальгическими воспоминаниями возвращает меня в первый год жизни в стенах бункера. «Знаешь, так грустно на душе», — говорит она. «Я вот смотрю на эти консервы и вспоминаю наши дни рождения там, в бункере. Да, я как раз тоже об этом подумал. Наверное, ребята были бы счастливы наконец-то оказаться на поверхности. Не спеши с выводами. Мы не знаем, что нас ждет. Не нравятся мне все эти разговоры про группировки». Про Орду эту. «Коля, давай тогда за ребят выпьем». «Да, тут я согласен. Ты садись пока, я сам все организую». Не более десяти минут у меня уходит на то, чтобы подготовить стол. Чувство неопределенности не покидает меня. Мы выбрались, Зоя со мной. Но что нас ждет впереди? Война группировок? Если раньше после войны наступал мир, хоть и ненадолго... То после этой войны сразу же началась новая за выживание в разрушенных городах. Пугающие мысли посещают меня. Может быть, ребятам даже повезло, что они так и не вышли из бункера. Я не решаюсь произнести эти мысли вслух. Беру в руки два граненых стакана, наполненных на четверть. Зоя подходит к столу, протягиваю ей один стакан. Давай, не чокаясь, за наших друзей. Они так хотели выбраться. Да. «За ребят, что больше не с нами». Я совсем запутался в своих эмоциях. Это был грустный, но приятный вечер в компании любимой женщины. Бутылка водки была распита за полтора часа. Вся еда, кроме банок с консервами, съедена за пару часов. К консервам мы так и не притронулись. После бункера даже смотреть на них было неприятно. Ведь они там были чуть ли не основным рационом. Мы приняли душ. Лишь на третий день я наконец-то осознал... Как это прекрасно, когда за мыло и зубную пасту, за возможность помыться под горячей водой, не нужно расплачиваться талонами. С сексом в тот вечер мы занимались недолго, примерно около часа. Было больше прелюдий, чем самого секса. Спать легли относительно рано, в одиннадцать часов, чтобы к утру перед инструктажем прийти в форму. Воин? Хитрец? Проповедник? Добродетель? Злой или добрый? «Плохой или хороший? Кто ты?» «Я?» «Ты всегда знал, кто ты такой? Прими это!» «Я знал!» «Каждый выбирает свой путь. Твой был выбран давным-давно!» «Какой еще путь? Кто ты такая?» «Ты сам выбирал свою судьбу? Так ступай же по дороге, которую ты выбрал!» «По какой еще дороге? Кто ты такая? С кем я говорю?» Из полумрака выходит женщина, На ней бело-красная накидка. В одной руке она держит копье, в другой щит. На ее голове позолоченный шлем. Слишком темно, плохо видно. Я прищуриваюсь, пытаясь разглядеть ее лицо. Внезапно из-за ее спины на меня вылетает птица. «А! Что такое, Коля?» «Я! Я! Я!» «Ты чего так вскакиваешь? Опять кошмары?» «Я! Да! Что-то странное! Опять снилось!» Тяжело дышу, пытаясь прийти в себя. Зоя гладит меня по голове, сон тут же забывается. «Ну, успокойся, иди ко мне», — говорит она. Зоя обнимает меня, прижимается своим телом и кладет голову мне на грудь. Я целую ее в макушку, так и не сомкнув глаз, сквозь ночь продолжаю смотреть в обшарпанный потолок, пытаясь вспомнить сон, но ничего не выходит. Копаясь в собственном сознании, снова медленно проваливаюсь в сон».